18. В четыре часа следующего утра Том Маккорд сидел на столе для пикника между двух теплиц Гейтенской академии, которые серьезно пострадали после импульса. Ноги его в кроссовках-рибок, которые он надел еще в Молдене, стояли на скамье, голова лежала на руках, отдыхавших на коленях. Ветер тащил его волосы сначала в одну сторону, потом в другую. Алиса сидела по другую сторону стола, положив подбородок на руки, и лучи нескольких фонарей окрашивали её лицо через полосицу световых пятен и теней. Яркий свет придавал красоты лицу Алисы, несмотря на её очевидную усталость. В таком возрасте любой свет может только льстить. Директор, сидевший рядом с ней, в этом свете выглядел вымотанным до нельзя. В ближайшие из теплиц две лампы колмана плавали, как не нашедшие покоя души. Затем лампы появились у ближнего края теплицы. Клай и Джордан воспользовались дверью, несмотря на огромные дыры в обеих стенах теплицы. Несколько мгновений спустя Клай уже сидел рядом с Томом, а Джордан занял привычное место при директоре. От мальчика пахло бензином и удобрением, а еще сильнее подавленностью. Клай бросил на стол несколько связок ключей. По его разумению, они могли оставаться здесь до того дня, как четырьмя тысячелетиями позже их найдет какой-нибудь археолог. «Я сожалею», — мягко сказал директор Ардай. «Казалось, что все так просто». «Да», — согласился Клай. Действительно, казалось, что всё просто — наполнить тепличные опрыскиватели бензином, загрузить их в кузов пикапа, отвезти к Тони Филд, распылить бензин на поле и лежащих на нём людей, бросить горящую спичку. Он подумал, не сказать ли Арде, что иракская авантюра Джорджа Буша поначалу, вероятно, выглядела такой же простой — наполнить опрыскиватели, бросить спичку, но не сказал. Чего сыпать соль на раны? «Том?» — спросил Клай. «Ты в порядке?» Он уже понял, что выносливость Тома оставляет желать лучшего. «Да, просто устал». Том поднял голову, улыбнулся Клаю. «Не привык к ночным вахтам. Что теперь будем делать?» «Полагаю, пойдем спать», — ответил Клай. «До зари сорок минут или чуть больше. На востоке небо уже начало светлеть». «Это несправедливо!» — воскликнула Алиса, сердито потерла щеки. «Несправедливо! Мы так старались!» Они старались. Ничего не давалось легко. Каждая маленькая, а в итоге бессмысленная победа давалась в результате изнурительной борьбы с обстоятельствами, которые определенно складывались не в их пользу. Какая-то часть Клая хотела винить в этом директора, а также его самого за то, что он с ходу принял выдвинутые Ардеем предложения использовать опрыскиватели, даже не попытавшись дать ему критической оценки. Другая часть теперь думала, что план престарелого преподавателя английского языка и литературы залить бензином и поджечь футбольное поле чем-то напоминал атаку с ножом на пулеметное гнездо. И однако, да, идея казалась хорошей. пока не обнаружилось, что помещение с топливным баком заперто на замок. Они провели чуть ли не полчаса в кабинете начальника гаража в свете фонарей, перебирая немаркированные ключи на доске, висевшей на стене позади стола начальника. Нужный ключ от двери хранилища бензина в конце концов нашёл Джордан. Там они выяснили, что просто вынуть затычку из другой оперы. Это была заглушка, а не затычка. И, как и хранилище, в котором стоял бак, запертое на ключ. Последовало возвращение в кабинет, еще один лихорадочный поиск, но в результате они вернулись к баку вместе с соответствующим ключом. И тут Алиса указала на очевидное. Поскольку патрубок с заглушкой находились под баком, для того, чтобы последнее порожнялся самотеком, отсутствие шланга или сифона приведет к потопу. Ещё час они искали шланг, который мог бы подойти к патрубку, но безрезультатно. Том нашёл маленькую воронку, и от этой находки у них едва не случилась истерика. Ни на одном ключе не было маркировки. Во всяком случае, маркировки понятны тем, кто не работал в гараже. Поэтому поиск нужного набора автомобильных ключей вновь потребовал применения метода проб и ошибок. На этот раз, правда, дело пошло быстрее, потому что автомобильный парк состоял всего из восьми пикапов, припаркованных позади гаража. Наконец они переместились в теплицы, где обнаружили, что опрыскивателей не дюжина, а только восемь, и каждый рассчитан на десять галлонов, а не на тридцать. Они могли бы наполнить их из бака с бензином, пусть при этом и вымокли бы до нитки, но в результате получили бы лишь 80 галлонов, которые потом предстояло распылить над футбольным полем. Именно осознание того, что уничтожить тысячу мобила-психов жалкими 80 галлонами бензина невозможно, и привело Тома, Алису и директора к столу для пикника. Клай и Джордан проявили большее упорства, отправившись на поиски более крупных опрыскивателей, но их ждало разочарование. «Мы нашли несколько маленьких опрыскивателей», — доложил Клай об их успехах. «Вы знаете, похожих на водяные пистолеты». «А кроме того», — добавил Джордан, «большие опрыскиватели заполнены растворами гербицидов или жидким удобрением. Сначала их придется опорожнить, а для этого потребуются респираторы, чтобы мы не отравились». «Реальность кусается», — уныло констатировала Алиса. посмотрел на крошечную кроссовку, убрала в карман. Джордан взял ключи, которые они подобрали к одному из пикапов. «Мы можем съездить в центр города. В магазин надёжная техника для сада и огорода. У них наверняка есть распылители». Том покачал головой. «До центра больше мили, и дорога забита брошенными или повреждёнными автомобилями. Мы сможем объехать некоторые, но не все». И по лужайкам проехать не удастся. Дома стоят слишком близко друг к другу и к улице. Вот почему все идут пешком. Они встречали людей на велосипедах, но не часто. Даже с фарой на руле быстрая езда таила в себя опасность. «А не удастся проехать в центр по боковым улочкам?» — спросил директор. «Полагаю, мы сможем попытаться реализовать этот вариант следующей ночью», — ответил Клай. «Сначала пешком проверить маршрут, потом вернуться за пикапом». Он помолчал. «Наверное, в этом магазине должны быть те шланги». «В твоём голосе не слышно энтузиазма», — заметила Алиса. Клай вздохнул. «Нужно совсем ничего, чтобы перегородить боковую улочку. Даже при удаче завтра нам придётся попотеть куда больше, чем сегодня. Не знаю». «Может, всё представляется таким мрачным, потому что мне нужно отдохнуть?» «Разумеется, поэтому», — согласился директор, но в голосе слышались нотки обречённости. «Нам всем нужно отдохнуть». «Как насчёт автозаправочной станции по другую сторону улицы?» — спросил Джордан без особой надежды. «Какой автозаправочной станции?» — встрепенулась Алиса. «Он говорит о Сидго». ответил директор. «Та же проблема, Джордан. Много бензина в резервуарах под колонками, но нет электричества. И я сомневаюсь, что у них много пустых ёмкостей, разве что несколько канистр на 2,5 галлонов. Я действительно думаю...» Он так и не сказал, о чём действительно думал. «Что такое, Клай?» Клай вспоминал трио, которое прохромало впереди них мимо заправочной станции. Один мужчина поддерживал женщину за талию. «Ситго в Академии Гроув?» «Так называется заправка?» «Да, но они, думаю, продавали не только бензин». Он не просто думал, знал. Потому что на территории автозаправочной станции стояли два грузовика с цистернами. Он их заметил, но не обратил на них внимания. Тогда не обратил. Не было повода. Я не знаю, о чем вы начал директор, замолчал, встретился взглядом с Клаем, выщербленные зубы вновь обнажились в уже знакомой безжалостной улыбке. Ох, о, господи. Ну, конечно. Том в недоумении переводил взгляд с одного на другого. Алиса следовала его примеру. Джордан просто ждал. «Может, объясните нам, о чем вы толкуете?» — спросил Том. Клай собрался объяснить, что уже успел составить план, который не мог не сработать. Ему не терпелось поделиться своими задумками с остальными, когда музыка на Тонни Филд смолкла. Не резко отключилась, как обычно бывало, когда психи просыпались по утрам, а смолкала постепенно, словно кто-то бросил бумбокс в лифтовую шахту. «Рановато они сегодня», — прошептал Джордан. Том сжал руку Клаю. «Тут что-то не так, и один из этих чертовых гетто-бластеров продолжает играть. Я его слышу, очень слабо». Клай знал, что ветер, и довольно сильный, дул со стороны футбольного поля, потому что в воздухе стоял запах гниющей еды, разлагающейся плоти сотен немытых тел. И еще ветер приносил с собою мелодию прогулки «Слоненка» в исполнении Лоренса уэлка и его «Шампань-Мьюзик Мейкерс». Потом, откуда-то с северо-запада, может, с расстоянием в десять миль, может, в тридцать, в зависимости от того, на какое расстояние мог перенести его ветер, донесся призрачный, протяжный стон. Наступила тишина. которая длилась, пока не проснувшиеся, не спящие существа на футбольном поле не ответили таким же протяжным стоном, только более громким. И стон этот, прямо-таки утробный, замагильный вой, вознесся к черному звездному небу. Алиса зажала рот руками, крошечная кроссовка торчала между ними вертикально, а по обе ее стороны таращились выпученные глаза. Джордан обеими руками схватил директора за талию, уткнулся лицом в бок старика. «Посмотри, Клай!» Том поднялся и поспешил к концу прохода между теплицами, рукой указывая на небо. «Ты видишь, господи, ты видишь?» На северо-западе, откуда пришел этот далекий стон, на горизонте расцвело красно-оранжевое зарево. У них на глазах оно усиливалось, ветер вновь принёс этот ужасный стон, и опять на него стонни Филда ответили таким же, только более громким. Алиса присоединилась к ним. Потом директор, который подошёл, обнимает Джордана за плечи. — Где это, по-вашему? — спросил Клай, указывая на зарево, которое уже начало слабеть. — Похоже, в Гленс Фоллс, — пояснил директор. — А может, в Литтлтоне? «Где бы это ни было, это креветка на гриле», — сказал Том. «Они горят, и наши стады это знают, они услышали». «Или почувствовали», — уточнила Алиса. Содрогнулась всем телом, потом выпрямилась в полный рост, губы разошлись в злобном оскале. «Я надеюсь, что почувствовали». Словно в ответ Стони Филд донесся еще один стон. Множество голосов слились в крик сочувствия и, возможно, разделенной агонии. Один бумбокс, мастер бумбокс, предположил Клай, в котором стоял компакт-диск, продолжал играть. А десятью минутами позже к нему присоединились и остальные. Музыка, на этот раз рядом с тобой в исполнении группы Carpenters, постепенно набрала силу, точно так же, как недавно стихало. К этому времени директор Ардай, опираясь на трость и заметно прихрамывая, вел их к читам лодж. Вскоре музыка замолчала снова, но на этот раз просто выключилась, как и в предыдущее утро. Издалека, пролетев бог знает сколько миль, донесся слабый звук выстрела. А потом мир вдруг зловеще затих, дожидаясь, пока ночь уступит место дню.